«Маршал! Рад вас видеть, барон!» Тюрмачин выдал голонитам бессмысленную в своей изысканной вежливостью улыбку и собрался отвернуться, но орбидолочек чуть повысил голос и сделал шаг к арсийцу. «К сожалению, маршал, идол я еще не заслужил, а вы спутали меня с директором-здучиком». «Сочувствую», – прохладно отозвался Тюрмачин. «Но мне чего то казалось, что директорами-распорядителями». «Становятся исключительно бароны!» «Гала демократический мир, маршал!» «Посты и должности достаются достойным, а не знатным!» «Аф!» «Да, да, конечно!» «Протянул старик, брезгливо разглядывая миниатюрного пёсика. Стоящий позади адъютант протянул тюрьмачину платок, и Гектор вытер пальцы, на которые теоретически могла попасть слюна саптера. Затем адъютант подал старику перчатки». «Вы знакомы с Руди Йорчиком, маршал?» жизнерадостно продолжил Абедолов, никак не среагировав на подчеркнутый оскорбительный жест сийца «Кажется, мы были представлены три месяца назад, когда я устраивал выставку вооружений в Ридорфе», произнес Йорчик. «Она была великолепна», скучным голосом припомнил старик. Он не собирался скрывать, что тяготится обществом голонитов. Произвела сильное впечатление, но не было подписано ни одного крупного контракта, усмехнулся Руди. В серьезных делах не принято торопиться, рассудительно ответил Гектор. Мы должны были посмотреть, что предложит Ушер. Каждый из двадцати маршалов Российской хунты являлся полноправным правителем своей области и самостоятельно снаряжал свою армию. Однако старый Тиурмачин считался экспертом К его мнению прислушивались почти все коллеги и соперники, поскольку выяснение отношений между маршалами считалось делом обыденным, когда-то их насчитывалось 25. Это, а также наличие мощного повстанческого движения, ведущего нескончаемую войну с хунтой, делали Эрси крупнейшим импортером оружия кардонийского сплетения. Главным поставщиком маршалов выступали ушерцы, И давно пытались перехватить выгоднейшие контракты. — А если здешняя техника вам не понравится? — осведомился Йорчик. — Я точно знаю, что по некоторым характеристикам мои бронетяги превосходят Ушерские. А Бедолов кашлянул. Фраза Руди прозвучала настолько жалко и глупо, что директору-распорядителю стало стыдно за соплеменника. — К сожалению для вас, Руди, я видел Дагомара. «Он весел и доволен», – мягко произнес Тюрмачин. «Полагаю, это означает, что мне его новинки понравятся». «А вот позиции самого Дагомара довольно шаткие», – негромко, но веско произнес Абедолов. «Я лично искренне надеюсь, что все закончится мирно, но тучи над архипелагом собираются нешуточные». «Оф!» «Ушерская армия превосходно отработала на Валимане», ответил маршал, наградив любителя саптеров презрительной усмешкой. «Нет сомнений, что она в случае необходимости так же хорошо отработает на Приоте». «Никаких сомнений?» как и в том, что какое-то крупное государство поставляет оружие российским повстанцам». С неожиданной холодностью резанул Тюрмачин. «Хунта подозревала компанию». Но нет доказательств, нет обвинений. А на намеки голониты не реагировали. «Контрабанда оружия бич современного мира!» Не моргнув глазом, произнес орбидолочек. Несколько секунд маршал и директор-распорядитель буравили друг друга взглядами, играя в «Я знаю, что ты знаешь, но мне плевать», после чего Тюрмачин пожал плечами. «Да, это так», и отвернулся.